В его распоряжении находился целый штат помощников, оберпрокурор, ближайший сотрудник прокуроры, при коллегиях и в надворных судах. «Коллегии» Передача значительного числа дел изведения приказов центральных органов управления в губернии, органы областные, неизбежно повела к захерению приказов. Многие из них совершенно перестали существовать. Но такой порядок создал новые неудобства. Дела, которые нельзя было разрешить на месте, стали теперь стекаться в Сенате». Последний оказался завален ими и не поспевал рассмотреть всего своевременно. Необходимо было снова найти посредствующее звено между областью и центром, губернии и сенатом. Это было достигнуто созданием коллегии. 1718 год. От прежних приказов коллегии отличались большей определенностью и большей однородностью подведомственных им дел. Каждая коллегия ведала какую-нибудь одну особую отрасль, всегда общегосударственного, не местного значения, поэтому и само число их было значительно меньше числа приказов. Коллегии были... Следующие. Первое. Чужестранных дел заменила прежний посольский приказ. Второе. Военное. Третье. Адмиралтейское морское ведомство. Четвертое. Юстицколлегия. Пятое. Камерколлегия ведала доходы государственные. Шестое. Штатц. Контора. расходы седьмое берг коллеги горнозаводское дело восьмое мануфактур коллеги фабричная промышленность девятое коммерц коллеги торговля десятое вотчене бывший поместный приказ одиннадцатое ревизион коллеги финансовый контроль Впрочем, последняя коллегия вскоре была слита с сенатом, так как, откровенно сознавался пётр сие не рассмотря тогда учинено было. В состав каждой коллегии входили один президент, один вице-президент, четыре советника, пять асессоров, два секретаря. Дела решались большинством голосов. Коллегии были устроены по шведскому образцу при содействии барона Людераса, знатока шведских учреждений. Лейбниц, с которым Петр тоже советовался, прежде чем завести их, сравнивал коллегии с часовым механизмом, где все колесики работают совместно и согласованно, помогая одно другому. Однако обращаться как следует с механизмом коллегий для русских людей было делом еще новым, и без участия иностранцев, опытных в этом деле, обойтись было невозможно. Все же, привлекая чужие силы, Петр передал им одну только технику дела. Само же руководство сохранил за русскими. Президентами везде были назначены природные русские. Сноска. За исключением Берг-коллегии, где президентом был Яков Брюс. Да и тот родился и прожил всю жизнь в России. Конец сноски. Зато вице-президентами – дельцы-иностранцы. Кораблем управляет всегда капитан, он указывает, куда идти, но дело лоцмана – изыскать пути и способ достичь поставленной цели. Характерно, что в коллегии чужестранных дел, в ведомстве, где ложное понимание интересов государственных особенно могло сказаться печальными последствиями, даже и вице-президентам. Был русский Шафиров. Сословные реформы. Положение общественных классов, служилых людей, посадских и крестьянского населения изменилось при Петре Великом не столько вследствие преобразований, сколько от перемены тех условий, в каких стала протекать их деятельность. Способ комплектования армии и требования, предъявлявшиеся к поступившим в нее, сделали ее бессословной. В рядах армии на одинаковом положении очутились и дворяне московские, и их крепостные крестьяне, зачастую даже холопы те и другие, делались рядовыми солдатами, что совершенно сглаживало между ними общественную разницу. Зато вне армии разница, уже существовавшая между помещиком и его крестьянином, стала благодаря введению подушной подати Еще чувствительнее, прежний владелец землей превратился в господина и владельца человеческой душой.